Глава 4. По размытой дождём скользкой дороге, медленно объезжая огромные лужи, ехал автомобиль, за рулём которого сидел один из доверенных людей Георга, черноволосый молодой мужчина. Водитель напряжённо смотрел вперёд, вцепившись в устройство управления двумя руками. Машину приподнесли правителю в подарок, и лишь несколько доверенных лиц правителя научились правильно с ней обращаться. Большого опыта вождения ни у кого не было, и сейчас, в связи с плохими погодными условиями, вести машину плохо подготовленному человеку было особенно сложно. Сам правитель удобно расположился на заднем сиденье и с хмурым видом наблюдал за унылым сером пейзажем за окном. Какой-то непрекращающийся бесконечный сезон дождей. Земля так пропиталась водой, что не знаю, смогут ли фермеры вырастить посевной урожай. Задумчиво промолвил он, разговаривая то ли сам с собой, то ли со своими сопровождающими. О зимних запасах, наверное, стоит задуматься уже сейчас, чтобы народ не голодал. Да, в этом году весна действительно ранняя и очень дождливая. Грязно, слякотно и холодно, пожаловался водитель транспорта, старший сын одного из министров правительства. Хочется солнца и тепла. Эш, чего захотел? усмехнулся Георг. Ты ещё не видел, в каком морозном краю живёт принцесса Диана. Там всегда снег и метели. Господин, думаю, он вскоре и сам поймёт, что значит холод, весело ответил второй молодой человек из сопровождения, который уже бывал в княжестве Барсов и знал, что такое ледяной промозглый ветер, пробирающий до самых костей. Георг замолчал. Отвернувшись к окну, он задумался о своей дочери. Уже несколько месяцев Диана жила в доме мужа, и за это время, к великому сожалению мужчины, она так и не изменила своего отношения к Данияру и не оставила мысли об отъезде. Его отцовское сердце каждый раз болезненно сжималось, и едва стоило подумать о том, что дочка может совершить необдуманный поступок, последствия которого будет сложно исправить в дальнейшем. Георг даже представить себе не мог, как Диана сможет оставить своего ребёнка. И прекрасно понимал, что если она сделает этот шаг, то со временем очень пожалеет об этом. Мужчина надеялся, что прижав к груди свою кроху, дочка забудет обо всём на свете, а иначе она обречёт себя на несчастную жизнь, просто потому, что по-другому и быть не может. А уйти с малышом правитель знал, что барс никогда не позволит забрать своего наследника с его территории. Да и маленький оборотень должен воспитываться среди себе подобных, чтобы не чувствовать себя изгоем. Поэтому у его дочери есть лишь два варианта: жить с Данияром или бросить всё: ребёнка мужа, дом и начать жизнь сначала. Диану, как и любую молодую девушку, страшили роды, и Георг пообещал, что обязательно приедет в княжество к установленному сроку. Ему срочно пришлось отменить все встречи. поменять свои планы и ехать к дочери, как только он получил послание от Барса. Что-то пошло не так, и доктор Клана предположил, что знаменательное событие произойдёт на днях. Эта новость очень взволновала мужчину, и липкий страх охватил его сердце. Несмотря на обмен кровью с Данияром, беременность Дианы протекала нелегко, и Георг понимал, что роды тоже будут тяжёлыми. Он очень боялся опоздать. Поэтому, взяв с собой двух сопровождающих, немедленно отправился в путь. Надеясь, что благодаря автотранспорту, подаренному Данияром, сможет добраться до княжества Барсов в срок. Внезапно машина дёрнулась, и Георг, чтобы не упасть, схватился за спинку переднего сиденья. Что случилось? испуганно закричал он, а машина тем временем дёрнулась ещё несколько раз и остановилась. Что случилось? переспросил правитель "Я не знаю, что-то сломалось", растерянно ответил мужчина и вышел из транспорта. А следом за ним и второй покинул автомобиль. Георг, нахмурившись, наблюдал, как его люди суетятся вокруг машины. Но через несколько минут ему стало понятно, что они не могут разобраться в поломке. Мысленно выругавшись, он вышел из машины и, окинув взглядом своих людей, которые почёсывали затылки, внимательно смотрели на непонятный механизм под внешней крышкой и спросил: Я так понимаю, мы сломались и без чужой помощи не справимся. Правитель, простите, извиняющимся тоном сказал один из них. Но мы совершенно не понимаем, что произошло. На первый взгляд, всё в порядке. Так я и знал. Быстрый транспорт надёжный. Тфу. Вот с лошадьми всё понятно. Если конь остановился, значит, устал и нуждается в отдыхе. А тут Гьорг расстроенно махнул рукой и огляделся. Они стояли в поле, и вокруг не было ни души. Поёжившись от порыва ветра, мужчина вышел, поднял меховой воротник своего кафтана и задумался о том, что теперь делать. До ближайшего княжества очень далеко. Да и пешком не дойдёшь. А ждать помощи не откуда. И зачем я согласился пересесть на этот адский транспорт? Зачем? казнился бе Георг, медленно бредя по краю дороги, утопая дорогими кожаными сапогами в липкой хлюпающей грязи. Уныло завывал ветер, и поэтому мужчина не сразу услышал характерный звук приближающейся машины. А когда понял, что к ним приближается транспорт, резко обернулся и замер. На довольно большой скорости по дороге мчался ярко-красный автомобиль. Георг поспешил подойти к своим людям. И теперь все трое наблюдали, как транспорт ловко притормозил возле них. Господа! Из автомобиля вышла эффектная огненно-рыжая женщина с изящной фигурой и глазами яркого изумрудного цвета в форме миндаля. Я могу вам помочь, ослепительно улыбаясь, каккетливо спросила незнакомка. Мужчины, растерявшись, ошамлённо замерли. Для всех троих женщина за рулём была подобна чуду. даже несмотря на то, что перед ними была оборотница из клана лисиц. Не узнать её было невозможно. Уж очень яркой характерной внешностью обладали жители этого клана: грация, сочетающаяся с неповторимой хрупкостью, огненный цвет волос, раскосые глаза, остроконечные ушки. Изумлённо рассматривая её, они напрочь забыли о правилах хорошего тона. Так и я могу вам помочь. Насмешливо переспросила их женщина, приподнимая брови и так и не дождавшись ответа, рыжеволосая незнакомка пожала плечами и со словами: "Ну что ж, если моя помощь не нужна, всего доброго", я поехала дальше. Развернулась и направилась к своей машине. И тут Георг, сообразив, что их молчание выглядит крайне неприлично, поспешил остановить её и извиниться. "Простите, мы просто растерялись, увидев вас. Женщина обернулась и посмотрела на него внимательным оценивающим взглядом. Почему-то многие мужчины считают, что машина не женское дело. Ах, эти предрассудки. Рыжеволосая красавица поджала губы, при этом слегка нахмурив брови. Позвольте представиться. Я правитель человеческого государства Георг III, а это мои сопровождающие. Молодые люди синхронно поклонились. Нам очень нужна помощь. Мы держим путь в княжество Даниэра Снежного, но наш транспорт сломался, и вот. Мужчина показательно развёл руками, давая понять, что сами с поломкой они справиться не смогли. Меня зовут Мария Сильвер. И единственное, что я могу для вас сделать, это довести до ближайшего княжества, а там уж найдётся тот, кто вам поможет, задумчиво промолвила женщина. Потому что в устройстве автомобиля я не разбираюсь. Как только Георг представился, лиса сразу вспомнила все, что слышала о душещипательной истории любви Барса и дочери правителя людей. Их ситуация с волками вызвала большой резонанс среди оборотней. Кто-то понимал Данияра, вызвавшего Велора на поединок. Кто-то осуждал. Ведь Барс прекрасно знал, что он сильнее, а некоторые соблюдали нейтралитет, стараясь не вмешиваться. Клан лисиц относился к последним. Альфа Терри Сильвер поддерживал деловые отношения со всеми кланами и стаями оборотней, но дружбы ни с кем не водил. В конфликты не вмешивался и при любой ситуации чаще всего занимал наблюдательную позицию. "Силвер?" переспросил Георг. "Я имел честь быть знаком с альфой клана лисиц. Это мой отец", улыбнулась Мария. "К сожалению, машина рассчитана только на двоих, поэтому вашим людям придётся остаться здесь и дожидаться помощи". А вообще, я еду к крысям, но могу сделать петлю и доставить вас в княжество Барсов. Это было бы замечательно, обрадовался Георг, который опасался, что из-за вынужденной задержки может не сдержать слово. Да на водоуче я опоздать к началу родов. Он обернулся к своим людям и приказал: "Я отправлю к вам кого-нибудь на помощь, как только доедем до ближайшего княжества. А после отправляйтесь обратно". "Думаю, Данияр найдёт возможность доставить меня домой." А потом, посмотрев на лисицу, он улыбнулся. "Спасибо вам, милая Мария, за помощь." "Да не за что, присаживайтесь." И она ловко уселась на место водителя. У Георгия были сомнения, что, возможно, женщина не самый удачный водитель, но выбора у него не было. Поэтому, откинув все сомнения прочь, мужчина сел в автомобиль, и как только закрылась дверь, Машина тронулась вперёд, поднимая фонтан грязных брызг. Несколько часов спустя. Останови машину! Ты ненормальная! Я хочу немедленно выйти, взволнованно кричал Георг, уцепившись за ручку двери, пытаясь удержаться в машине, мчавшейся на огромной скорости с холма. Остановись, идиотка! Мария, разозлившись, резко притормозила, отчего мужчина ударился лбом о переднее стекло и, забыв обо всём на свете, схватился руками за голову. Вот скажи, что ты так кричишь? Я же предупредила, что сейчас будет весело. Эх, ты всё испортил. Молодая женщина бросила недовольный взгляд на Георга, с которым провела в пути уже несколько часов. Все грани в виде положения и возраста как-то сами незаметно стёрлись. Они много разговаривали и решили перейти на ты. Неожиданно тема их разговора перетекла на автомобили и всё, что с ними связано. И Мария решила удивить мужчину своим умением управлять машиной, и поэтому на полной скорости ловко скатилась с холма и с такой же лёгкостью поднялась на следующий. Но её навыков Георг почему-то не оценил, а лишь раскричался, чем испортила весь азарт от быстрой езды. А уж когда он обругал её, в лисицы закипела волна злости, и она остановилась, но лишь только для того, чтобы высказать Георгию всё, что думает. Но пыл Марии слегка поутих, когда она увидела его ошарашенный вид, растрёпанные волосы и красную шишку на лбу. Женщина осторожно спросила: "Больно? Ах, извини. Я не хотела." "Ты ненормальная." Георг выскочил из машины, а Лисица вдруг стала так обидна от его слов, что не раздумывая, она завела машину и рванула вперёд, оставив правителя на дороге. Мужчина, совсем не ожидавший, что Мария бросит его одного на дороге, ошеломлённо проводил взглядом удаляющийся огни автомобиля и тяжело вздохнул. Сумерки сгустились, на небе зажглись первые робкие звёзды, и ночь вот-вот должна была вступить в свои права. Георг не знал, где он находится. как и то, что ему делать дальше. Внутри него кипели гнев и возмущение. Мария безумно напугала его своей сумасшедшей ездой. Она будто специально гнала вперёд, хотя он несколько раз просил её ехать помедленней. А эти бешеные взлёты на холм и резкие падения у Георгия вся жизнь принеслась перед глазами. Он так испугался, что забыл обо всём на свете. и позволил себе впервые так нелицеприятно высказаться по отношению к женщине. Перед глазами возник образ Марии. Красивая чертовка и смелая. Вот уж кому-то в жёны достанется рыжеволосая бестия. Вся злость на молодую женщину прошла, и Георгу стало безумно стыдно за свой страх и нездержное поведение. Разорался, оскорбил девушку. Высадила, да и правильно сделала. Мысленно ругая самого себя, мужчина побрёл вперёд, в надежде дойти до ближайшего княжества и там найти транспорт, чтобы добраться до Даниила Снежного. Внезапно его осветил автомобиль, и очень скоро к нему подъехала ярко-красная машина. Притормозив, Мария вышла из транспорта и, не обращая внимания на грязную жижу под ногами, подошла к нему и тихо сказала: "Гьорг, вы простите меня. Садитесь." я отвизу вас к княжеству барсов и обещаю больше никаких манёвров. Мария была очень расстроена. Она сама не понимала, почему слова мужчины так разозлили её, что она позволила себе совершить такое безумство, как бросить человека на дороге. И сейчас ей было стыдно за своё поведение. Простите меня. Георг поспешил успокоить Марию и как можно скорее исправить досадное недоразумение. Мария: "И ты меня прости." Я был неправ. Мир? Мир. Садитесь в машину и поедем. Приподняв бровь, лисица лукаво улыбнулась. Нам ещё предстоит провести в дороге немало времени. Вы, наверное, устали. Мария, мы же уже перешли на ты, так что давай не будем возвращаться к официальному этикету, хорошо? Женщина кивнула и села в машину, и Георг незамедлительно последовал за ней. Когда они достигли княжества Барсов, На горизонте затребежал рассвет. Подъехав к приграничному пункту, Мария остановилась. Вот мы и приехали, с ноткой усталости в голосе промолвила лисица. А тебя, кажется, встречают. Она кивнула в сторону двух барсов, которые шли по направлению к ним. Сейчас я выйду, и нам откроют проезд. В доме Данияра ты сможешь передохнуть. Но Мария, улыбнувшись, поспешила отказаться. Мне нужно возвращаться. В княжестве Рыси у меня дела. Да и отец будет волноваться. Поэтому я лучше поеду. Но ты же устала. Дорога была долгой. Всё в порядке. Я была рада с тобой познакомиться. А сейчас мне пора. До свидания, Мария. С грустью сказал Георг и вышел из автомобиля, который тут же развернулся и направился в обратную сторону. Правитель не мог понять почему, но расставаться с этой женщиной ему вовсе не хотелось. Но предаться раздумьям о своих чувствах мужчина не успел. К нему подошли барсы, и после короткого приветствия они поехали в дом Данияра, где его уже заждались.